Здесь вы могли увидеть великого Конде Кампеодора, великого мореплавателя, которому принадлежит честь открытия Америки, двух знаменитых конквистадоров Кортоса и Писару и прославленную своей красотой и преданностью любимому человеку индианку Малинче. Примечание. Конде Французский полководец Сид Компеадор – знаменитый испанский рыцарь, прославившийся в войнах с маврами. Кортес Фернандо – испанский генерал, завоеватель Мексики, заслуживший дурную славу своей жестокостью, коварством и грабежами в покоренной стране индейцев. Писсаро Франциско, испанский конквистадор, завоеватель государства инков на территории современного Перу. Колонизаторы во главе с Писсаро грабили и истребляли коренное население. Малинче Марина – переводчица Кортеса, ставшая потом его женой.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 он, быть может, задал бы прямой вопрос и потребовал бы прямого ответа. Но на Миссисипи это не принято. Там десятилетний сын или дочь, который еще не исполнилось пятнадцати, возмутились бы и назвали бы это допросом с пристрастием. Едва ли Вудли Пойнт Декстер мог рассчитывать на дочернюю покорность Луизы.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 где развлекается стрельбой из лука по маленьким птичкам, которые на свою беду приближаются к ней. «Почему вы рассуждаете так наивно, пятидесятилетний отец? Разве вы забыли свою молодость, забыли, как вы мечтали, как вы обманывали и притворялись, чтобы скрыть то, что возможно было самым благородным чувством в вашей жизни?»